Глава тридцать «Объявляю о том, что Марко, Вега и Диана Дилавер только что стали мужем и женой по воле богов милосердных». И все голоса смолкли в мгновение ока, а люди окаменели. Только что в помещении была жизнь, присутствующие двигались, переговаривались между собой. Негромко, но в зале все равно стоял гул множества голосов. Кто-то что-то жевал, кто-то ходил между рядов с подносами раздавая это самое «пожевать». Лица тоже были сплошь воодушевленные. Еще бы слуг пригласили на праздник и усадили практически рядом с господами. Такое событие. И вдруг все остановилось. И голоса, и движение. Кто-то замер, не донеся закуску до рта, кто-то не доживав. Какую-то девушку с разносом в руках гола жреца настиг посреди прохода. Она оцепенела, неловко вывернув шею. Да так и осталась на месте безмолвной статуей. Зал окутала мертвая, воистину зловещая тишина. Она казалась вязкой, душной, едва ли неосязаемой. А еще эта тишина настолько не обещала ничего хорошего в будущем, что у Дианы по спине пробежали мурашки. Она ничего не говорила тоже, как и все, замерла на месте. А это короткое мгновение замешательства субъективно показалось ей вечностью. Возможно, что-то отразилось на ее лице. А возможно, Марка сам почувствовал то же самое но сжал ее ладонь крепче. Почему-то там, в коморке, когда он подтвердил, что любит ее, и тоже хочет быть с ней. А на их запястьях защелкнулись брачные браслеты. Ди подумала, что все самое страшное позади. Она решилась, рискнула и добилась главного. Теперь же до нее дошло, что самое страшное как раз ждет их впереди. Легко говорить, что тетка ее возненавидит, а отец, быть может, вовсе отречется от такой дочери и совсем непросто быть в этом самом моменте. «Да что ты несешь? гаркнула леди Гарье, сидящая в первом ряду, в компании ее верного племянника и незнакомого мужчины в маленьких круглых очках. Должно быть того самого нотариуса, приезд которого ждали. Высокая башня-прическа гневно закачалась. «Хм. Миледи, прошу обратить внимание, что к представителю духовенства следует обращаться на «вы». Бесстрашно ответил жрец, важно задрав месистый нос. Все выполнено в соответствии». Но старуха не дала ему даже закончить. Наивно его маленькая месть удалась на славу, бабку он вызверил не на шутку. И бесспорно добавил бы своей выходкой в ее шевелюру ни один седой волос, не будь она уже совершенно седой. Однако на то, что леди Гарье проглотит такой акт неповиновения и облизнется, можно было даже не рассчитывать. «Что выполнено?» — перебила она и, тяжело поднявшись со скамьи при помощи трости с позолоченным набалдашником, шагнула к священнослужителю, намереваясь, что? «Врезать ему этой тростью». «Позвольте я вам помогу, дорогая тетушка. немедленно встрепенулся Себастьян, но не успел даже оторвать зад от сиденья. «Не лезь!» — каркнула на него тетка, продолжая наступать на жреца. Что выполнено я спрашиваю? Я не давала разрешения. Я не разрешаю. Давали, меледи. В разрешении на брак нет имени невесты. Старуха остановилась. Ее глаза на мгновение расширились, а затем сузились, превратившись в щелки. И потому как они меняли размер, можно было представить, с какой скоростью крутились шестеренки мысли в ее голове. Вспомнила, что подписывала. «Погодите», — ахнул за спиной тётки кузен, до которого, кажется, тоже только теперь что-то дошло. Она что, действительно вышла замуж за раба?» Его плечи затряслись от хохота. «Бугага, серьезно, Скотина», — подумала Ди, и только теперь, высвободив ладонь, шагнула вперед, выходя из-за алтаря. «А ты пока иди через ту дверь и возвращайся в усадьбу». Услышала за спиной, как Марка задержался, чтобы не дать еще и жнеди предстать перед разъяренной старухой, и тоже получить порцию ее злости. Серьезно, заявила Диана, встав рядом со жрецом. Я передумала, тетушка, и прошу вас отнестись с пониманием к моему решению. Они все смотрели на нее, сотни глаз. Правда, большинство растерянное и не понимая, что вообще происходит. Господа так шутят. Маги, как особые гости, сидели в первом ряду через проход от леди Гарье и ее племянника, рядом с дворецкими экономкой. Макс, с именем на букву «Л» толкал в плечо темного, явно пытаясь узнать, у него в курсе ли он, что происходит. Берджи положил ногу на ногу, упер локоть в колено и, опустив подбородок на кулак, смотрел на разворачивающуюся перед ним драму с плохо скрываемой скукой. От любопытного коллеги он попросту отмахнулся, нетерпеливо дернув плечом. Гордис, сидящий с другой стороны от черного мага, сжал губы в прямую линию и выпрямил спину так, будто к ней кто-то прибил запасную хозяйскую трость. Тария вообще закрыла лицо ладонью и теперь смотрела на мир между пальцев. Себастьян все еще похихикивал, подергивая головой, словно шакал, а старуха метала глазами молнии. Диана стояла перед ними, будто плохая актриса на импровизированной сцене бродячего театра. И разница была лишь в том, что единственного, чего им можно было не опасаться, так это быть закиданной тухлыми яйцами и гнилыми помидорами. Видимо-таки, отправив Жнеду подальше, Марко подошел к Ди, встал рядом и снова взял за руку. «Леди Гария, прошу вас, давайте обсудим все в другом месте». Чтобы он в этот момент не чувствовал, его голос звучал спокойно и твердо. Марко был абсолютно прав. Это уже превращалось в настоящий цирк с сотнями зрителей. Случайных свидетелей, часть из которых, может, с радостью убралась бы в освоясь, но не знала, позволено ли. «А ты закрой рот!» В бешенстве рявкнула старуха, сжав трусь до белизной костяшек. Тарья сдвинула пальцы, а потом переместила ладонь на лоб, обреченно покачав головой. Где-то в задних рядах заплакал ребенок. «Ты у меня еще пожалеешь. Голос старухи резко упал до шипящего шепота. Диана тяжело сглотнула, а Марка тут же сжал ее пальцы, без слов говоря, не пожалею. Иди воспрянула духом. Она тоже не пожалеет. Никогда еще в своей жизни Диана не была ни в чем так уверена. Она вскинула подборонок. Хочет, тетка, представление со зрителями? Да пожалуйста. Вы предложили мне выбирать. Ее голос зазвенел. Я выбрала. Вы сказали, что не выгоните меня из поместья, что бы ни было. И я остаюсь. Не как наследница, а как законная жена человека, которого люблю. Наследница? Пробормотал Себастьян, и его рожа изумленно вытянулась. Но леди Горья обернулась, продолжая испепелять Диану взглядом. «Ты променяла сливду и свое будущее на это?» На Марку старуха при этом даже не посмотрела. Лишь пренебрежительно качнула головой в его сторону. «Моё богатство? мое наследство на... вещь?» «Он не вещь», — процедила Ди, теперь уже сама крепче сжимая руку Марку. Заложник обстоятельств этой бессердечной бабки, ну, чёрт их всех дери, не вещь. Но больше ничего сказать ей не удалось. Себастьян подскочил со скамьи. Что? Вы, правда, хотели отдать сливду ей? взревел он. Столичные шлюшки, которые всего-то, что полезного сделают, это убила пару мерзких тварей. Они мне кто холил и лелеял вас почти год? Вот же сволочь. Заткнись. Рявкнули на него Диана и тетка хором. Кузан потрясенно моргнул, что некрасиво выпучил глаза. Леди горье поморщилась, будто съела целый лимон да твоя, так что сядь и помалкивай. А вы...» Крючковатый палец указал куда-то между Ди и Марку. Однако договорить старуха не успела. Как не успел сесть Себастьян, как Тария не успела убрать руку от лба. Кто-то в задних рядах истошно закричал, и земля под ногами содрогнулась, а стены натужно затрещали. Люди испуганно зашумели. Леди горье пошатнулась, мертвой хваткой вцепляясь в свою трость а Диану сложила пополам точно так же, как это было уже однажды на кладбище. Тёмная энергия пронеслась по помещению волной. «Что это?» — Марко подхватил Диану за талию, не давая упасть. А она, перейдя на магическое зрение, в ужасе смотрела на источник этой ужасающей тёмной силы. Янис, сидящий в одном из последних рядов между матерью и бабкой, накрыл уши руками и протяжно кричал на одной ноте а из его груди вырывались черные плети, сотканные из чистой магической энергии. Они извивались, словно щупальца морского чудовища, и оплетали помещение, как ростки плюща. А когда врезались в людей, те хватались за горло и падали. С потолка рухнула балка, кто-то завизжал. Люди, не понимая, что происходит, бросились к выходу, началась давка, а им навстречу с улицы ринулись черные тени. «Это Янис!» Прохрипела Диана, оттолкнувшись ладонью от своего колена и распрямляясь. Берт, это маль! Это мальчик во втором ряду от входа. Хотела крикнуть она темному магу, уже успевшему вскочить на скамью, чтобы метко запустить черной молнии, летящую над ним сущность, сотканную из мертвой энергии. Хотела, но не вышла. Снова тряхнула, и потолок над ними обвалился. Так что Диана едва успела выбросить из себя щит, накрывая лишь тех, кто был в непосредственной близости от нее, Марку и пузатого жреца. Что происходит? Раздалось уже откуда-то снизу. Священнослужитель стоял на коленях и, не видя окружившего их магического купола, в ужасе смотрел, как летящие с потолка доски и балки с грохотом врезаются в невидимую преграду. Одни отскакивают, другие ломаются надвое. Боги милосердные. «Дилавер!» — Донеслось снаружи. «Дилавер сюда! Луис, держи крышу. В том, кому мог принадлежать этот голос, сомневаться не приходилось. Диана вцепилась в рубашку на груди Марку. Это Янис, его нужно остановить, произнесла, задыхаясь. Взгляд Марка потемнел, но он понятливо кивнул. А Диана свернула щит и бросилась к Берту. Потолок и правда больше не падал но черные щупальца все так же опутывали постройку, а над головами визжащих от ужаса людей, пытавшихся по головам друг друга выбраться на улицу, летали темные тени. Не дай им нажираться! – заорал Берт, ловко перепрыгивая со скамьи на скамью, и без перерыва стреляя черными молниями в нежить. Ди тоже запустила молнии вверх, попала со второго раза. дело сюда. Она вскочила на скамью рядом с гильдейцем, который, в отличие от нее, явно знал, что делал. «Прикрывай!» Идиана прикрывала, встала спиной к спине Берта и била в нежить, отчаянно пытающуюся присосаться к мечущимся в панике людям. Всё вокруг шумело и пестрело. Маркана не видела и могла только надеяться, что с ним всё в порядке. «Бей!» — орал на неё Берт. «Не тормози!» «Я почти пустая, я всего лишь четвёрка!» «Он семёрка, а она...» «Ты целая четвёрка, Деловер!» — прорычал гильдеец нырнул левой рукой в карман и, не глядя, сунул ей в ладонь два кольца накопителя. «Бей!» — и она била. Сколько могла била, больше не думай ни о чем, ни о себе, ни о Марку. Просто била, пока энергия, впитанная из колец, тоже не закончилась. Диана всхлипнула, когда с ее пальцев сорвался стол искр вместо плотной молнии. И вдруг, в тот момент, когда Берт, вывернувшись в ее сторону, добил того призрака, которого она уже не сумела, своей молнией, все неожиданно стихло. Только черный пепел кружил над теми, кто так и не успел или не смог выйти наружу. Доклубился дым.